Например, когда очаровательная, целомудренная и даже восхитительно строгая Агнес принимала представителей высшего духовенства или некоторых самых богатых и знатных вдов Валонии, каким же образом после стольких возвышенных речей, опущенных век, реверансов и светских бесед бросить на диван и галантно задрать юбки этому подобию святой, свитража, опустившийся из своей готической рамки. Гийому слишком хорошо помнил то туманное утро, когда Агнес, с поджатыми от презрения губами, назвала его «Солдафоном», несмотря на то, что эпизод с прудом и последующей ночи заставили его предположить, что под слегка холодной прелестью прекрасной и такой набожной госпожи Тремен продолжал бушевать скрытый пылающий костер. Казалось, она следовала благородной дорогой своих предков, этих замечательных женщин, беззаветно хранящих домашний очаг, в то время каких мужья путешествовали по морям или бегали за потоскухами. После рождения Адама Агнес вновь стала прежде его матерью, И немного обделяла вниманием своего супруга, отдавшись в основном заботам о будущем хозяине дома на тринадцати ветрах. Так она стала меньше заниматься Элизабет, и Гийом, который обожал свою дочь, заметил это без особого удовольствия. Вот, может быть, почему, когда заканчивалась церемония, им завладела мысль о третьем ребенке. Новые и мощные перезвоны колокола приветствовали и выход из церкви, так как звонарь начал трудиться с удвоенной силой благодаря золотому Луидору, который Гийом только что сунул в его мозолистую ладонь. На крыльце крестный отец стал бросать толпившимся вокруг детишкам полный пригоршни драже, смешанных с мелкими монетками, которые доставал из туго набитого мешочка специально для этого приготовленного. Родители же их знали, что после полудня они смогут танцевать и пировать в доме на тринадцати ветрах в честь новокрещенного вместе с теми, кто прибудет из Ридавиля, Сен-Васта и даже Ревиля. И вовсе не потому, что Тремен выставлял Себе властителем Латорнель, он знал, что не имеет на это никакого права, и не претендовал на него. Просто он имел многочисленных боссейн, пытался собрать их у себя, чтобы отпраздновать знаменательные события. Те, кто участвовал в семейном обеде, вернулись домой в том же порядке, но в более быстром темпе, и как люди, изголодавшиеся, хорошо знающие, что им приготовили всякие яство, Репутация Клеманс-Белек, кухарки Тременов была хорошо известна всему по И действительно, когда все вошли в самый большой из двух салонов, там витали такие запахи, что госпожа де Шантеллу едва не лишилась чувств, хотя в этот раз... И не было необходимости пользоваться нашатырем, который так часто пускала в ход старая дама, приобретя удобную привычку падать в обморок, как только происходило что-то неприятное. «М -м, «Я не знаю, что для нас готовят, но мне не терпится сесть за стол», — сказала она Гийом. Тот рассмеялся, схватил маленькую, пухленькую и поэтому не очень морщинистую руку и слегка прикоснулся к ней губами. «Милый друг, нам надо дать господину Белошанье возможность снять свои церковные одежды. Мы обязаны это сделать после того ожидания, на которое его обрекли». «Конечно, конечно!» Непростительно с моей стороны, что я об этом не подумала. Вздохнула она сокрушённо. «Смотрите, вот под антенны Виктор несут нам шампанское и бисквиты, чтобы вы вооружили терпение».